Одевается, стало быть, в один и тот же час. Платье и белье всегда одно и то же. И кладу я платье и белье всегда, понимаете ли, на то же самое место. Я должен еще следить за тем, чтобы сукно было одинаковое. В случае надобности, если сюртук, положим, износится, я должен заменить его новым, а маркизу ни слова про это не говорить». Если погода хорошая, я вхожу и говорю, не нужно ли вам проехаться? Он отвечает, да или нет. Придет в голову прокатиться, лошадей ждать не надо, они всегда запряжены. Кучеру каллиграфически приказано сидеть с бичом в руке, вот, сами видите. После обеда маркиз едет нынче в оперу, завтра в Италь... Ах, нет... В итальянском театре он еще не был. Я достал ложу только вчера. Потом, ровно в одиннадцать, возвращается и ложится. Когда он ничем не занят, то все читает, читает. И вот что, видите ли, пришло ему на ум. Мне приказано первому читать «Вестник торговли» и покупать новые книги, как только они поступят в продажу. Маркиз в тот же день находит их у себя на камине. Я получил распоряжение входить к нему каждый час, присматривать за огнем, за всем прочим, следить, чтобы у него ни в чем не было недостатка. Дал он мне выучить наизусть книжечку, а там записаны все мои обязанности, ну, прямо катехизис. Летом у меня уходят целые груды льда, так как воздух в комнатах должен быть всегда одинаково прохладный, а свежие цветы должны у нас повсюду стоять круглый год. Он богат, он может тратить тысячу франков в день, может исполнять все свои прихоти. Бедняжка так долго нуждался, никого он не обижает, мягок, как воск, никогда слова не скажет. Но зато уж правда и сам требует полной тишины в саду и в доме. Так вот, никаких желаний у моего господина не бывает. Все само идет к нему в руки и попадает на глаза. И баста! И он прав. Если прислугу не держать в руках, все пойдет в разброд. Я ему говорю, что он должен делать, и он слушается. Вы не поверите, до чего это у него доходит покои его идут анф... ан... как это? Да, анфиладой. Вот отворяет он, положим, дверь из спальни или из кабинета. Трах! Все двери отворяются сами. Такой механизм. Значит, он может обойти дом из конца в конец и при этом не найдет ни одной запертой двери. Это ему удобно и приятно. И нам хорошо а уж стоило это нам. Словом, дошло до того, господин Парики, что он мне сказал. Иоаннафан, ты должен заботиться обо мне, как о грудном младенце. О грудном младенце. Да, сударь, так и сказал, о грудном младенце. Ты за меня будешь думать, что мне нужно. Я, выходит, как бы господин, понимаете, а он как бы слуга». И к чему это? А, да что там толковать? Этого никто на свете не знает, только он сам, да Господь Бог. Каллиграфически. «Он пишет поэму!» — вскричал старый учитель. «Вы думаете, пишет поэму?» «Стало быть, это каторжный труд, писать-то. Только что-то не похоже. Он часто говорит, что хочет жить простительной жизнью». Не далее, как вчера, господин Паррике. Он, когда одевался, посмотрел на тюльпан и сказал «Вот моя жизнь. Я живу простительной жизнью, бедный мой иоанафан А другие полагают, что у него мания. «Каллиграфически ничего не поймешь».